Инжектор начальнику прииска ТОВ А.С. Королёву от начальника участка «Золотой ключ» Кудинова Л.В. Рапорт. Согласно вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4 бригады З.К., имевшего место 12 ноября сего года на участке «Золотой ключ» вверенного вам прииска Доношу. Температура воздуха утром была свыше 50 градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал вам. Однако определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету. Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не могла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор. О плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но мер никаких не принимается, и инжектор вовсе разболтался. Заменять его в данное время главный инженер не хочет. Плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта, и бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой». Я уже всюду, куда только можно, писал, что с таким инжектором я работать больше не могу. Он уже пять дней работал безобразно, а ведь от него зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики. К сему начальник участка «Золотой ключ» горный инженер Эл Кудинов. На Наискось рапорта четким почерком выписано. Первое за отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простой на участке, ЗК инжектора арестовать на трое суток, без выхода на работу, водворив его в роту усиленного режима, дело передать в следственные органы для привлечения ЗК инжектора к законной ответственности. Второе. Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве, Предлагаю заменить ЗК инжектора вольнонаемным. Начальник прииска Александр Королев. 1956. -й.